Запись 133. Навсегда не прощаемся. Борю все не будет. Я боюсь, что он еще не проснется, когда Володю увезут. Не могут ведь товарищ Шиманов и тётя Лена вечно ждать, что Володя очнется. Его же нужно похоронить. Не может он лежать в той холодной ужасной камере так долго. Обязательно нужно похоронить. А на похороны, как я понял со слов Эдуарда Андреевича, Борю все равно не отпустят. Да и нужно ли ему туда? Я не знаю, как будет правильно. Я теряюсь всякий раз, когда хочу об этом подумать. Наверное, взрослые все равно знают лучше. Сегодня после процедуры сканирования Эдуард Андреевич сказал мне: "Замечательный результат жданов, впрочем, как всегда. Приступы тебя больше не беспокоят?" "Последний был на пляже", сказал я. "Когда?" Но Эдуард Андреевич не вынуждал меня договаривать. Он кивнул, и я понял, что могу замолчать. Посиди ка еще минут пять, сказал он. И я тут же спросил: Как Боря? Никакой негативной динамики жданов, я тебя уверяю. Хорошо. Эдуард Андреевич вдруг поднял палец, словно что-то забыл, и сказал: Борис. Я вздрогнул, глянул на кушетку. Боря лежал спокойно, не шелохнулся даже. Уверен, ты меня слышишь. Надеюсь, я тебе не сильно надоедаю, но мне не хотелось бы, чтобы ты чувствовал себя одиноко. Твои друзья очень беспокоятся. Все про тебя спрашивают. Боря не отвечал, не шевелился, но все таки я ощущал, что он жив, что он реагирует, или, наверное, лучше сказать, реагировал червь, сидевший внутри его головы. Я его чувствовал, и чувство это было ясным жизнь. Я все забывал тебе сказать, Борис, говорил Торт Андреевич как бы между делом, о том, во что верили наши с тобой предки. Меня удивило, что Эдуард Андреевич называет Борю полным именем. Очень почетно», — подумал я, а потом вспомнил, какой ценой Боря получил это обращение. Наши предки имели полное основание верить, в то, что мы не умираем совсем. Они умели как-то общаться со своими мертвыми. Сообщения об этом были часто и подробны. Мы, конечно, не можем утверждать, что эти сообщения правдивы, но можем предположить, что раз все черви объединены в общую сеть, передающую мысли, ощущения и образы, возможные носители червей могут быть до определенной степени скопированы в эту сеть. Во всяком случае, такова моя теория. Не уверен, что по смерти существует для обычных людей, но мы и в самом деле можем оставлять после себя что-то в этой загадочной сети. Ты знаешь, Борис, в древнем В очень древнем Египте концентрация души включала в себя, если я правильно помню, девять проявлений. Одно из них называлось Ка. Это нечто вроде двойник, хотя в целом переводить такое трудно. Ка представляет собой как бы слепок человека, его мысли, чувства, характер, судьбу. Ка остается на земле, когда душа человека уходит. Остается некая его резервная копия, информация о нем. Как же сложно такое объяснять. Так или иначе, черви непрестанно обмениваются информацией о прошлом, а император по слухам умел предсказывать и будущее. Могущество этого коллективного разума еще только предстоит изучить с научной точки зрения, но разве не звучит это логично? Вся информация, передаваемая червями, существует пока существует хоть один живой червь. А значит, существуют и копии личностей всех когда-либо существовавших носителей, ведь мы это прежде всего информация. Жизнь, по сути, и сводится к передаче и обмену информацией: знания, воспоминания, наши чувства, даже нервные сигналы, инициирующие наши движения. все это информация, и черви способны ее сохранить. Клянусь тебе, Борис, мой хороший друг Стас утверждает, что способен общаться с умершей своей женой во всяком случае иногда. Впрочем, если ты успокоишься, сможешь спросить у него сам. Не могу сказать, что слышал много таких историй, но ведь мы совсем разучились пользоваться силой, которую дает нам червь. Ты сможешь увидеть брата, потому что у нашего народа есть дар. Мы не прощаемся навсегда, но для этого тебе нужно быть живым и разумным. Только так ты сможешь встретить брата. Я подумал, что Эдуард Андреевич хотел, чтобы и я это услышал. Его слова меня взволновали. С одной стороны, слишком уж много он говорил о том, какой мы исключительный народ. Это весьма опасные слова. но с другой стороны, он говорил о том, что коробка не пуста. Та коробка, о которой говорил Андрюша? Нет, это неверное сравнение. Лучше так: эти вещи, которые были в коробке, лежат где-то в другом месте, но они все равно существуют. Эдуард Андреевич вздохнул. Ладно, Борис. Должно быть, я тебя утомил. Отдыхай. Здесь Жданов. Он очень переживает. Боря, ты меня слышишь, Боря? Наверняка он слышит, Жданов. У нас есть все основания так думать. Тогда я сказал: "До свидания, Боря. Мы тебя очень ждем. Поправляйся скорее". Все, что я услышал, передал остальным, избегая, впрочем, националистических формулировок или того, что можно за таковые принять.